Глава 28. Нэнси. 20 августа 1935 года. Оксфордшир, Англия. Неужели я и правда дурочка? Ивлин ведь наверняка так про меня скажет, когда узнает обо всём на этой неделе за коктейлем. Или я просто позволила золотому итальянскому солнцу и тёплым водам Адриатики околдовать себя, как они околдовывали других столетиями? потому что когда мы с Питером возвращаемся с наших летних каникул, я решаю сохранить брак. 21 день, что продолжалось путешествие, Питер держал слово, которое дал мне в корте, хотя и давал его, будучи пьяным и застигнутым с поличным. Пока мы катались в гондолах по каналам Венеции, ужинали на террасах палаццо и купались в море, он оставался трезвым и внимательным. Глаза его сосредоточенно смотрели исключительно на меня. Словно медовый месяц, которого у нас не было. Хотелось бы мне, чтобы так продлилось как можно дольше. Питер за рулём. Гравий подъездной аллеи хрустит под шинами автомобиля. Мы приближаемся к Свинбрукхаусу, дому в Оксфордшире, который Пуля построил в 1926 году когда из-за финансовых проблем ему пришлось продать дом нашего детства. Мы с сёстрами даже сочинили скорбную песню о нисходящей спирали семьи, которая переехала из Бетсфорд-парка в поместье Эстхол, а потом в Свинбрук-хаус. Человеку-стороннему Свинбрук должно быть покажется величественным, с его высокими тремя этажами, просторными и симметричными, и очаровательной обзорной площадкой на холме. Но для нас, младших Митфордов, Дом этот не идёт ни в какое сравнение с заколдованными особняками, где прошло наше детство. Похожим на замок Бетсфорд-парком с десятью тысячами акров угодий или Эст-холлом с его запутанными коридорами, где комнат было так много, что некоторые никогда не открывались, с прилегающим парком в две тысячи акров. Пусть меньшим, чем в Бетсфорде, но всё равно огромным. Там, в тех местах, остались наши детские воспоминания а в этом строгом новом доме на 18 спален. В Свинбрук хаусе нет чулана для багажа почётных гостей, того уютного тёплого чулана, где мы прятались и делились секретами. Этот дом не дышит магией. Мы подходим к дому, и я думаю о Диане. Я отправила ей письмо с дороги, но не получила ответа. Надеюсь, она отправилась от аварии, и время облегчило её боль. Как она меня сегодня встретит? Она по-прежнему обижена из-за потасовки или пережитая опасность заставила её забыть мелкие ссоры. Внушительная входная дверь широко распахивается, прежде чем мы успеваем постучать, и Эрозия приветствует нас так радушно, что я понимаю, как давно не была здесь. «Мистер и миссис Рот, вот так радость!» Почти все последние годы родители постоянно были в городе, приглядывая за выходом сестёр в свет, и мне не было нужды приезжать сюда. Но стоило заглянуть в этот дом, чтобы повидаться со слугами. В конце концов, именно Рози, няня Блор и горничные дарили нам свою неизменную любовь и привязанность, которых невозможно было дождаться от вечно занятой мули и флегматичного пули. Я крепко обнимаю Рози. Сколько раз она была мне защитой от придирок сестёр. Сколько раз успокаивала и укладывала обратно в постель после ночных кошмаров. Ведь если побеспокоить сон мули и пули, можно нарваться лишь на гневную отповедь. Мы недолго общаемся с Рози, а затем она провожает нас на террасу, где будет подан обед. «Родители уже там, и кое-кто из детей», — говорит она, распахивая перед нами широкие стеклянные двери террасы. «Они вас ждали». «Я бы лучше осталась здесь с тобой», — говорю я, пожимая её руку. «Ах, дорогая, мне ли не знать. Но долг зовёт», — отвечает она, кивая и слегка меня подталкивая. Мы выходим на каменную террасу, с которой открывается вид на живописную деревню, где есть пап-лебедь и больше нет ничего. Муля и пуля сидят по разные стороны длинного кованого стола, словно на официальном приёме, А Том, Декка, Дебо, Памелло и Дерек расположились на стульях посередине. Том замечает нас первым, тушит сигарету об иллюстраду и вскакивает, чтобы поздороваться. Протягивая руку Питеру, Том говорит. «Как дела, старина?» «Кажется, получше, чем в нашу последнюю встречу», отвечает Питер, намекая на своё жалкое состояние на приёме у Бивербруков. «Не переживай, приятель». Том крепко обнимает меня. не сегодня когда благодаря тебе моя сестра так прелестно улыбается. Я посмеиваюсь, признательная Тому за эти слова. Нечасто мне в этом кругу делают комплименты. Никто больше не встаёт, поэтому я обхожу стол, целуя каждого по очереди в щёку. «Где Диана? А Юнити?» «Я думала, после Мюнхена она поехала сюда». «Скорее была отозвана сюда из Мюнхена», — бормочет себе под нас Декка. «И так быстро уехала?» «Уточняю я». «И этого хватило», — фыркает Памелла. Негромкие комментарии сестёр всё же не ускользнули от внимания Мули, и она награждает их испепеляющим взглядом. «Что?» — спрашивает Декка с вызовом. «В последнее время она всё чаще себе такое позволяет. Она далеко не тихоня». «Или мы собираемся притворяться, будто вы с пулей не настаивали на её возвращении домой, когда её выходки заполонили первые полосы газет?» И что, как только она здесь оказалась, вы дождаться не могли, чтобы она убралась обратно?» Пуля кряхтит, а муля меняет тему. «Нэнси, Питер, может, по коктейлю?» Я глядываюсь на мужа, гадая, не придёт ли сейчас конец его похвальной выдержки. «Я бы предпочёл лимонад, к моему огромному облегчению», — говорит он. «И я тоже. Не помешает освежиться?» Я хочу расспросить о Диане, не ответившей ни на одно моё письмо. Сильнее всего я надеялась сегодня помириться с сестрой. Я скучала по ней. Я думала, Диана тоже будет здесь с джонатоном и Десмондом. И тут мне в голову приходит ужасная мысль. Она же выписалась из больницы? Декка и Деба хихикают, и Декка спрашивает. «Ты разве не знаешь?» «О чём?» «Пуля помог ей избежать из больницы Святого Георгия через неделю после аварии», — говорит Дебо, довольная тем, что в кои-то веки в курсе сплетен. «Мне казалось, она должна пробыть там больше месяца». «Я в замешательстве». «Я задержала наш с Питером отъезд на Адриатику, чтобы дождаться результатов её второй операции, и только когда доктор заверил, что она идёт на поправку, позволила себе уехать». «Должна была» мыкает Дебо, но не смогла вынести разлуки с Мосли. Он с детьми уехал в Италию через несколько дней после аварии. «Так и было», — вмешивается Декка. Видимо, подошла её очередь сообщать скандальные новости. Так что Пуля вытащил её из больницы, помог сесть на поезд до Неаполя, а оттуда она полетела на виллу к Мосли. «Одна?» «Да, с забинтованным лицом», — встревает Дебо, не желая оставаться в стороне. Я обращаю внимание, что Памела помалкивает. Наверное, ей не хочется, чтобы Дерек видел нашу семью с этой стороны. Она просила нас, чтобы в его присутствии мы называли её исключительно Памела и никогда женщина. Я поражена. Даже для Дианы, даже при её абсолютной преданности Мосли, это слишком безрассудно и опасно. Но ещё сильнее... Я ошеломлена тем, что отец помог ей. Я оглядываюсь на него, вспоминая, как мы в детстве ходили на цыпочках, лишь бы не разбудить в нём зверя, и только когда нам становилось нестерпимо скучно, мы набирались храбрости и устраивали соревнования проделок, чтобы посмотреть, чья станет последней каплей и доведёт его до белого коленя. Юнити обычно проигрывала. Но сейчас его лицо привычно бесстрастно, Он невозмутимо отрезает ветчину. Как, чёрт возьми, он согласился на этот опрометчивый план? Я бы спросила, но опасаюсь разбудить зверя прямо сейчас. «Может, поедим?» — спрашивает Муля, словно не происходит ничего необычного. За едой нас с Питером засыпают вопросами о Венеции и Адриатике, и я жду, пока подадут восхитительный десерт, итанскую мешанину с клубникой чтобы вернуться к разговору о Юнити. «Как же прошёл визит Юнити?» За столом воцаряется тишина. «Что во имя всего святого случилось, пока нас не было? Ещё никогда Митфорды не обедали в тишине». «Что случилось?» — настаиваю я. «Ничего», — бормочет Муля. Даже Декка и Дебо опускают глаза и поджимают губы. наконец пуля решается ну, она решила попрактиковаться в стрельбе из пистолета во время церковного праздника простите я ослышалась. Не мог же он сказать, что Юнити начала палить из настоящего пистолета во время ежегодной летней ярмарки в Сент-Освальде, любимого мероприятия, на котором местные дамы устраивают лотереи и соревнуются, у кого лучшие розы и бисквиты, дети бросают кольца и состязаются, а мужчины подтягивают «Эль». Должно быть, он про какую-то игру, которую устроили прихожанки церкви. «Да», — отвечает он, — зачерпывая последнюю ложку итанской мешанины. Ускользнула с праздника в разгар конкурса бейквиллских пирогов и отправилась пострелять из пистолета за церковью. Конечно, все прибежали, думали, кого-то убили. «Где она взяла пистолет?» Я ошеломлена и не знаю, смеяться или плакать. «Можно только догадываться, но, полагаю, в её компании». «Нет недостатка в оружии», — говорит он. «Мы надеялись, что возвращение домой поможет ей прийти в себя», — замечает Муля. «Может, она и пришла в себя, Муля? Может, её истинное «я» и есть нацистка со свастикой и пистолетом в руках?» — говорит Декка, даже не пытаясь скрыть ярость. «Как же ей, наверное, тяжело видеть сестру в объятиях фашизма, враждебного всему, что дорого Декке». — Думаю я. Муля не отвечает, но я спрашиваю. Она что, носила повязку со свастикой даже тут, дома? — Даже на церковный праздник, — отвечает Декка. — Даже в поплебедь, — добавляет Дебо. — О, Боже, — восклицаю я, откидываясь на спинку стула. пуля говорит. Уинстон считает... «Нацисты используют её для пропаганды, чтобы англичане думали о них хорошо. Мол, если одна молодая английская аристократка готова дружить с Гитлером и счастливо жить в Новой Германии, вы тоже можете. Что-то в этом роде». «Неужели нацисты не понимают, что Юнити скорее оттолкнёт от них людей?» — хихикает Дека. «Джессика!» — сердится Муля. Я бросаю взгляд на Питера. У него отвисла челюсть, и это, на мой взгляд, самая правильная реакция на этот разговор. Он, наконец, закрывает рот, а потом снова открывает его, чтобы сказать. «Почему мы сидим и беседуем так, словно поведение Юнити? Совершенно нормально. Шутим об этом. Одно дело, когда она вместе со старшими сёстрами посетила несколько митингов Британского союза фашистов. Но преследовать Адольфа Гитлера? Носить свастику в Свинбруке? Стрелять на церковном празднике? С ней нужно что-то сделать для её же собственного блага». Я чуть не расцеловала его. Это первое здравое суждение о Юнити из всех, что я тут услышала. «Питер прав», — говорю я. «Мы должны что-то сделать, чтобы спасти её. А начать надо с того, чтобы вытащить её из Мюнхена». Да, вторит мне Питер. Во-первых, почему ей вообще позволили туда вернуться? Муля смотрит на нас надменно, потому что, разумеется, это камешек в их с Пулей огород. Предлагая нам вытащить Юнити из Мюнхена, вы исходите из того, что её убеждение неправильное. Юнити имеет право на свои взгляды, согласны вы с ними или нет, так же как вы двое, или осмелюсь заметить, Декка. Муля, сколько я её помню, не очень-то заботили права других людей на политические взгляды. И хотелось бы мне понять, что ею на самом деле движет. Желание держать Юнити подальше в Германии или она просто хочет поставить меня на место. И то, и другое может оказаться правдой, а может и обе причины сразу. Муля, мы не против убеждений Юнити. Нас беспокоит её поведение». Она может поддерживать политическое движение, голосуя на выборах или даже участвуя в акциях протеста. Но это совсем не то же самое, что переехать в другую страну, преследовать тамошнего политического лидера, а потом вернуться домой в полном фашистском облачении с оружием, говорю я как можно спокойнее. К моему крайнему изумлению пуля кивает. «Нэнси права, Сидни». Муля широко распахивает глаза, и он ненадолго замолкает, прежде чем продолжить. Но, может, не обязательно возвращать её домой. Что если послать кого-то из детей присмотреться к поведению Юнити и её компании? Рассказать нам обо всём. Муля обдумывает его идею, и, поблеску её глаз, я вижу, что это предложение нравится ей гораздо больше, чем возвращение Юнити. «Может быть, послать Диану?» Она хорошо знает Германию. «Сомневаюсь, что Диана сейчас способна принимать правильное решение», — говорит Питер. «Не она ли только что выписалась из больницы, чтобы пролететь через пол Европы ради встречи с любовником? И, кроме того, разве ей не надо восстановиться после операций?» Декка и Деба фыркают и даже по хмыкает мыкает. Муля молчит. «И что она может сказать?» «Я подхватываю мысль Питера». Кроме того, она уже неделями была с Юнити в Мюнхене в компании нацистов и ни разу не забила тревогу по поводу её поведения. Боюсь, она не тот человек, который сможет привести её домой. И вообще, Диана ведь ещё в Италии в смысле? Да, Диана восстанавливается там. Может и напрасно мы беспокоимся за Юнити. Муля прищуривается, поворачиваясь ко мне. Может, ты просто снова нападаешь на своих сестёр? потому что не разделяешь их взглядов, как в потасовке? Как же я устала от её раздражения и неприятия. Интересно, задумывалась ли когда-нибудь Муля, что мне пришлось отточить язвительность, стать клинком, чтобы выжить в этой семье? Я отчаянно хочу покончить со всеми дрязгами и вернуться к ускользающему покою, который обрела с Питером на Адриатике. Но разве можно оставить Юнити в такой ситуации? Она подвергает риску себя и других, и я никогда не прощу себе, если не попытаюсь помочь. Особенно учитывая, что никто другой, очевидно, за это не возьмётся. Питер касается моей руки и заглядывает в глаза. Он, должно быть, видит, что внутри я разрываюсь на части, мне хочется сбежать подальше, но совесть велит помочь. Он оказывается на высоте и ведёт себя как муж, которым поклялся быть. «Почему бы не послать Тома?» — говорит он вместо меня.